Так вот оно что. Ну, теперь ясно. Оказалось, что вся усадьба вместе с помещичьим домом, службами и теми постройками, на которых работал Филька с дизентёром, все это предназначается для трудовой колонии беспризорных. Старому торгашу Тимофею такое соседство шибко не по нраву. У него две дочки. Долго ли этим хулиганам девок с толку сбить? Да ведь от них, от мазуриков, никому житья не будет. Воровство разведется, пьянство, поножовщина. Они окаянные, все жительство спалят. Ведь их из домов заключения будут набирать. Да разве они люди? Они черти какие-то. Арестанты, живорезы, аспиды. Нет, к черту. К черту их. Не только домовитый Тимофей, но и середняки с беднотой под влиянием местных богатеев готовы были встретить трудовую артель в колье. Вскоре сход крестьян постановил хлопотать в центре о переводе будущей колонии без беспризорников куда-нибудь в другое место. Ну, хоть верст за 20, что ли, в степь. Крестьяне в этом деле охотно помогут. Дадут лошадей для перевозки строений, дадут даровые руки, все дадут. Лишь бы подальше упрятать это хулиганское гнездо. Однако комсомольская ячейка такому обороту дела воспротивилась. Она прохватила кое-кого из упористых крестьян в стенной газете и, в свою очередь, послала бумагу в центр. Ячейка приветствует открытие трудовой колонии беспризорных. Давнишние нелады между комсомолом и отцами еще более обострились. В хатах крик, шум, у матерей сердце ноет, отцы скрежещут зубами. Рады изувечить сыновей обоязно. В тяжелом ответе будешь». Торгаш Тимофей все-таки надавал Наташе оплеух. Мать подвернулась и той леща влепил. «Заступница! Хочешь дочерь свою спортить?» Наташа ревела воем. Отец рванул ее за косу и бросил на пол. «Не шкни! Я тебе покажу комсомол!» А Фильку он выгнал вон. Выбросил в хлеб коровам в ноги его сундучишка, чтоб духу твоего не было. Иди в свой красный уголок, Путаник, безнадзорник чёртов. Тебя может быть в комунью ихнюю примут в арестанскую одного поля ягода. Дизентер, наблюдавший всю эту сцену, безмолвствовал, переглядываясь с Катериной. Филька подобрал свой запачканный коровьим пометом сундучок, вытер его соломой. И пошел с ним к бабылке, старухе Пелагее.